Шестая. Мне только-только исполнилось 18 лет, когда мой дядя Пол, меня назвали в его честь, умер от сердечного приступа. Отец и мать взяли меня с собой в Чикаго на похороны и повидаться с родственниками по отцовской линии, которых я до того не видел. С одной стороны, такая поездка не могла не радовать, с другой, сильно меня огорчило потому что я как раз влюбился в девушку, ставшую моей женой через две недели после того, как я отпраздновал девятнадцатый день рождения. Как-то вечером, когда сжигавшая меня страсть вышла из-под контроля, я написал ей длинное-предлинное письмо, излив всё, что переполняло моё сердце. Я даже не перечитывал написанное, потому что боялся остановиться. Так и дописал до самого конца, А потом тихий голос в моей голове предупредил, что отправлять такое письмо нельзя, ведь этим письмом я просто положу ей на ладонь своё сердце. Голос этот я в юношеской запальчивости проигнорировал. А потом не раз задавался вопросом, сохранила ли Джейнис моё письмо, но так и не решился спросить её об этом. Одно я знаю наверняка. После похорон этого письма в её вещах я не нашёл. Я не спрашивал о нём по одной причине. Боялся узнать, что для неё этот крик души значил гораздо меньше, чем для меня. Письмо заняло четыре страницы. Я думал, что никогда в жизни не смогу написать больше. А теперь сами видите, что получается. Уже столько написано, а конца ещё не видно. Если бы я знал, что история получится такой длинной, то не брался бы за это дело. Поначалу я и представить себе не мог, сколько дверей открывает сам процесс переноса информации на бумагу. Откуда мне было знать, что старая перевая ручка моего отца совсем и не ручка, а универсальная отмычка? Мышонок, наверное, лучший пример того, о чём я толкую. Пароход Уилли, мистер Джинглис, мышонок на миле. До того момента, как я начал писать, я не понимал, какую важную он... «Да, он сыграл роль. Как он начал искать Белла Круа до того, как тот появился в блоке Е? Мне ведь и в голову это не приходило, во всяком случае на уровне сознания, до того, как я начал писать и вспоминать. Наверное, мне нужно сказать о том, что я понятия не имел, сколь далеко мне придётся вернуться, чтобы рассказать вам о Джоне Коффи». И как надолго оставить его в камере, мужчину с такими длинными ногами, что они не просто свешивались с койки, но доставали до пола? Я ведь не хочу, чтобы вы забыли его, не так ли? Мне хочется, чтобы вы видели его, уставившегося в потолок камеры, плачущего молчаливыми слезами или закрывающего лицо руками». Хочется, чтобы вы слышали его вздохи, дрожащие от рыданий, его редкие стоны. Они ничем не напоминали свидетельство агонии и сожаления, что часто доносились до наших ушей в блоке Е, или крики, в которых звучали нотки раскаяния. Как и вечно мокрые глаза кофе, эти звуки существовали как бы отдельно от той душевной боли, с которой нам приходилось иметь дело. «В определённом смысле я понимаю, какой голематьёй всё это может показаться. Разумеется, понимаю, но нет смысла браться за столь большой труд, рассказ мой получается долгим, если не высказать то, что велит сердце. Складывалось впечатление, будто он жалеет весь мир, и чувство это столь велико, что полностью облегчить душу просто невозможно. Иногда я сидел, говорил с ним как говорил бы с любым другим. Разговоры эти — важнейшая часть нашей работы. Кажется, я уже упоминал об этом. И пытался успокоить. Не уверен, что мне это удавалось, но меня радовало уже то, что он страдает. Я чувствовал, что он достоин страдания. Я даже подумывал о том, чтобы позвонить губернатору или попросить Перси позвонить ему. Чёрт, губернатор приходился родственником ему, не мне и попросить отсрочить казнь. «Не след нам так быстро сажать его на электрический стул», — сказал бы я. «Боль его еще слишком велика. Она вгрызается в него острыми зубами, лишая покоя. Дайте ему еще девяносто дней, ваше превосходительство, сэр. Пусть он поможет себе тем, в чем мы бессильны». «Вот я и хочу, чтобы вы не забывали про Джона Кофи» пока я познакомлю вас с предысторией случившегося. Джона Кофи, лежащего на койке. Джона Кофи, боящегося темноты, и, похоже, не без причины. Ибо не в темноте ли дожидались бы его две фигурки со светлыми кудряшками? На этот раз не маленькие девочки, а жаждущие мести гарпии. Джона Кофи, из глаз которого всегда текли слёзы, словно кровь из незаживающей раны.